Последующие месяцы были сплошной канцелярской битвой, бесконечной окопной войной, перевесов которой не могла добиться ни одна из сторон. Отец отказался предоставить сведения о доходах для заявления о финансовой помощи. В конце концов в полном отчаянии остащил из бардачка его Тойота налоговые декларации и заполнил бумаги сам. Вновь ожидания. Потом извещение от председателя приемной комиссии. «Необходимо пройти собеседование. Когда бы я мог вылететь в Вермонт?» У меня не было денег на билет в Вермонт, и я прямо ему об этом написал. Очередная пауза. Очередное письмо. Колледж соглашался возместить мне дорожные расходы, если будут приняты условия стипендии. Тем временем пришел пакет документов с условиями финансовой помощи. Взнос семьи был больше, чем отец, по его словам, мог себе позволить, и он заявил, что денег не даст. Эта партизанщина тянулась 8 месяцев. Я до сих пор не совсем понимаю весь ход событий, которые привели меня в Хэмпден. Сочувственно настроенные профессора писали письма, для меня делали разного рода исключения, и вот меньше, чем через год с того дня, как, повинуюсь внезапному порыву, я лег на лохматый желтый ковер своей комнатушки в планы и заполнил анкету, я уже стоял на автостанции в Хэмпдене с двумя чемоданами и пятью десятью долларами в кармане. Когда после долгой тревожной ночи, заставшей нас где-то в Улинойсе, я сошел с автобуса, было 6 часов утра, и солнце вставало над горами, освещая березовые рощи и неправдоподобно зеленые луга. Мне никогда не доводилось бывать в восточнее Санта-Фе или севернее Портленда. И измученный трехдневной дорогой и ночью без сна я подумал, что оказался в какой-то волшебной стране. Общежития даже не были похожи на обычные общаги. Во всяком случае, на те, которые мне доводилось видеть. Сошла к стенами и унылым желтоватым освещением. Нет, это были белые, обшитые вагонкой дома с зелеными ставнями, стоявшие в окружении ясеней и кленов. Однако я не сомневался, что моя комната, неважно где, обязательно будет мрачной и неприглядной. И потому страшно удивился, когда увидел ее. Светлая, с большими выходящими на север окнами. Со скошенным, как в мансарде, потолком и потертыми дубовыми полами. Она напоминала строгую монашескую келью. В первый вечер я сидел на кровати, смотрел на серые стены, медленно покрывавшиеся золотом заката, а затем погружавшиеся в черноту и слушал, как где-то на другом конце коридора невидимая сопрано совершает головокружительные взлеты и падения. Уже совсем стемнело» а сопрано все продолжало возноситься по спирали вверх, словно некий ангел смерти. Я помню, что воздух еще никогда не казался мне таким заоблачным, разряженным и холодным, как в ту ночь. И еще никогда я не чувствовал себя так далеко от раскаленных улочек плана. Несколько дней до начала занятия я провел в одиночестве, сидя в своей сверкающей по белкой комнате, гуляя под наполненным светом лугам. И я был счастлив в эти первые дни, Счастлив, как никогда раньше, Шатаясь повсюду, как лунатик, Вне себя от изумления я был пьян красотой. Стайка их девушек, играющих в мяч, Взлетающие хвостики волос, Едва слышные издалека смех и крики Над бархатистым, накрытым сумерками полем. Яблони, сгибающиеся под тяжестью плодов, Красные пятна паданцев в траве. Вокруг сладкий густой запах прели, И ровное жужжание ос. Башня с часами на здании палаты общин, увитый плющом кирпичи и белый шпиль, застывший в зачарованной дымчатой выси. Потрясение, которое я испытал, в первый раз увидев березу ночью. В темноте она тянулась ввысь, изящная и холодная, как привидение. И сами ночи, не умещавшиеся в воображении, черные, ветреные, безбрежные, выступленном хаосе звезд. Я собирался вновь записаться на греческий, так как это был единственный иностранный язык, в котором я хоть как-то разбирался. Однако, когда я сказал об этом своему учебному куратору, им оказался преподаватель французского Жорж Лафорг, оливковая кожа и узкий нос с большими ноздрями придавали ему забавное сходство с черепахой, он лишь улыбнулся и сложил руки домиком. «Боюсь, здесь мы сталкиваемся с проблемой», — сказал он с заметным французским акцентом. «Да, с какой? В Хэмпдене всего один учитель древнегреческого, и он предъявляет к своим студентам очень высокие требования. Я изучал греческий два года. Скорее всего, это не сыграет никакой роли. И потом, если вы решили специализироваться на английской литературе, вам будет нужен какой-нибудь современный язык. «Еще есть места в моей группе французского для начинающих, и довольно свободно в группах немецкого и итальянского. Испанский!» Он сверился со списком. «Практически все испанские группы заполнены, но, если хотите, я мог бы поговорить с мистером Дельгадо». «Может, вы могли бы поговорить с преподавателем греческого?» «Вряд ли это поможет. Он принимает лишь ограниченное число студентов. Очень ограниченное. Кроме того, на мой взгляд, он производит отбор руководствуясь принципами скорее личными, чем академическими. В его голосе слышались нотка сарказма и намек на то, что если я не против, он предпочел бы сменить тему. «Не понимаю, что вы имеете в виду. На самом деле я думаю, что догадываюсь, о чем идет речь. И ответ Лафорга меня удивил. «Нет, нет, дело не в этом», — сказал он. «Безусловно, он выдающийся ученый, и при этом, кстати, весьма обаятельный человек». Но вот его педагогические методы я бы назвал в высшей степени странными. Его подопечные практически не контактируют с другими преподавателями. Мне непонятно, почему его курсы продолжают вноситься в общую программу. Это только сбивает всех с толку. Каждый год из-за этого возникают какие-нибудь недоразумения, потому что, по сути дела, доступ в его группу закрыт. Я слышал, для того, чтобы учиться у него, нужно читать правильные книги придерживаться взглядов, схожих с его собственными и тому подобное. Случалось неоднократно, что он отказывал таким студентам, как вы, тем, кто раньше уже занимался древними языками. «Что касается меня...» — он вскинул бровь. «Если студент хочет учиться, его уровень соответствует требованиям, я разрешаю посещать мои занятия. Весьма демократично, нет? Такой подход лучше всего. И часто здесь такое случается?» Конечно. Трудные учителя есть в каждом колледже. А в Хамбдене...» К моему удивлению, он понизил голос. «А в Хемдене их масса. И это далеко не самый тяжелый вариант. Но должен попросить вас никому не передавать мои слова». «Хорошо не буду», — пообещал я, немного удивленный его внезапной доверительной манерой. «Нет, правда, крайне важно, чтобы вы хранили молчание». Он подался вперед и перешел на шепот, едва открывая свой маленький рот. «Я вынужден настаивать». Вероятно, вы и не подозреваете, что некоторые особо влиятельные преподаватели филологического факультета хотят сжить меня сосвета. Да что там, завистники нашлись даже на моем родном отделении, хотя в это и трудно поверить. Кроме того, — продолжил он уже спокойнее, — с ним особый случай. Он преподает здесь много лет, причем совершенно бесплатно. Почему? Он состоятельный человек. Свое жалование он передает в дар колледжу. Впрочем, кажется, он принимает один доллар в год из налоговых соображений. Вот как. Хотя я провел в хэмдене всего несколько дней, я уже привык к постоянным жалобам администрации, на финансовые затруднения, недостаток пожертвований, необходимость все время изворачиваться и экономить. «Что касается меня, — вновь начал Лафорк, — мне, конечно же, нравится преподавать, но я женат, и во Франции у меня дочь школьница, так что деньги тут весьма кстати, правда?» «Знаете, возможно, я все равно поговорю с ним». Лафорг пожал плечами. «Можете попробовать. Но тогда я советую вам не договариваться с ним о встрече заранее, иначе вполне вероятно он вас не примет. Да, зовут его Джулиан Морроу». До этого разговора я не был уверен, что действительно хочу записаться на греческий. Но то, что сказал Лафорг, меня заинтриговало. Я спустился по лестнице и вошел в первый попавшийся кабинет. За столом в приемной ела сэндвич унылая, тощая блондинка с жидкими прядями крашенных волос. «У меня обед!» — сразу заявила она. «Приходите в два!» «Извините, я просто хотел узнать, как мне найти преподавателя. Я же секретарь, а не справочная, хотя, может, я и знаю, кто вам нужен?» «Джулиан Морроу». «О, даже так! И какое, интересно, у вас к нему дело? Вообще-то он должен быть в лицее, на втором этаже». «А номер кабинета не подскажете?» Он единственный преподаватель там наверху, обожает покой и тишину. Вы наверняка легко его найдете. На самом деле найти лицея оказалось вовсе непросто. Лицеем называлось небольшое старое здание на окраине кампуса, словно нарочно увитое плющом так, что почти сливалось с окружающим пейзажем. На первом этаже располагались лекционные залы и учебные аудитории, чисто вымытые доски, натертые воском полы и ни одной живой души. Я бродил в растерянности, пока не заметил в дальнем углу узкий и плохо освещенный лестничный пролет. Поднявшись наверх, я оказался в длинном пустом коридоре и пошел вперед, прислушиваясь к уютному шарканию собственных туфель по линолеуму и высматривая надписи на дверях. Наконец, на одной из них я заметил маленькую медную рамку. Гравированная карточка в ней гласила «Джулиан Морроу». На секунду я замер, затем постучал. Три коротких удара. Прошла минута. Другая. Наконец белая дверь чуть переоткрылась, и я увидел обращенное ко мне лицо. Небольших пропорций, умное, настороженное и полное сдержанного ожидания, словно знак вопроса. Некоторые черты казались почти что юношескими. Высокие, как у эльфов, брови, точеный нос и гладкий подбородок. Однако назвать его обладателем молодым было никак нельзя. Особенно глядя на белые, как снег, волосы. Обычно я довольно точно определяю возраст людей, но сказать, сколько лет этому человеку, я не мог даже приблизительно. Несколько секунд я просто стоял под озадаченным взглядом его моргающих голубых глаз. «Чем могу вам помочь?» Его голос звучал рассудительно и ласково. Так радушно настроенные взрослые порой разговаривают с детьми. «Я... Э, меня зовут Ричард Пейпен». Он склонил голову на бок и моргнул, напомнив мне дружелюбного воробья с ясными глазами-бусинками. «И я хочу посещать ваши занятия по древнегреческому языку». Выражение его лица резко изменилось. «Мне очень жаль». Как ни странно, его тон заставлял поверить, что ему действительно жаль. Даже больше, чем мне. Ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, но, боюсь, мест нет. Моя группа уже заполнена. Что-то в его искреннем на вид сожалении придало мне смелости. «Наверняка есть какая-нибудь возможность, и еще один студент. Мне ужасно жаль, мистер Пейпен». Он произнес это почти так, как если бы утешал меня в смерти близкого друга, пытаясь объяснить мне, что, как бы он ни старался, ничего поделать уже нельзя. Но я ограничил себя пятью студентами, и даже помыслить не могу о том, чтобы взять еще одного. «Пять студентов — это не так много». Он быстро покачал головой, закрыв при этом глаза, словно был просто не в силах вынести мою настойчивость. Поверьте, я был бы рад взять вас. Но не должен допускать и мысли об этом. Мне очень жаль. Надеюсь, вы извините меня. Я сейчас занимаюсь со студентом. Прошло больше недели. Я приступил к занятиям и нашел работу у доктора Роланда, профессора психологии. Я должен был помогать ему в некоем исследовании, цель которого так и осталась для меня загадкой. Доктор Роланд был бихевиористом. Этот старикан имел, как правило, неряшливый и отсутствующий вид и большую часть времени бесцельно просиживал в преподавательской. У меня даже появилось несколько друзей, в основном первокурсники, жившие в моем корпусе. Впрочем, слово «друзья» здесь не совсем подходит. Мы сидели за одним столом в столовой. Мы здоровались и прощались. Но в сущности нас связывало лишь то, что больше мы никого здесь не знали, хотя тогда это не слишком-то нас и огорчало. Тех немногих знакомых, которые уже пробыли в Хэмпдоне некоторое время, я расспросил о том, что за человек Джулиан Морроу. Почти все слышали о нем, и я получил множество противоречивых и поразительных сведений. Говорили, что он необыкновенно одаренный человек, что он мошенник, что он даже не окончил колледж, что в сороковые годы он был видным интеллектуалом и дружил с Эзрой Паундом и Томасом Эллиотом. Что его семья сделала состояние на акциях какого-то преуспевающего банка или, по другой версии, на скупке отчужденной собственности во времена Великой Депрессии. Что в какую-то из войн он уклонялся от призыва, что у него были связи с Ватиканом, с семьей какого-то незложенного шаха, со сторонниками Франка в Испании. Выяснить достоверность любого из этих утверждений было, разумеется, невозможно. Но чем больше подобных слухов до меня доходило тем сильнее разгоралось мое любопытство. В конце концов, я стал наблюдать за ним и группкой его учеников всякий раз, как замечал их на кампусе. Четверо юношей и одна девушка. Издали они не казались какими-то необычными. Однако стоило рассмотреть их поближе, и от них уже было не оторвать глаз. Я, по крайней мере, не мог. Люди, подобные им, мне никогда не встречались». И я заранее наделял их множеством ярких черт, встретить которые можно, наверное, лишь у персонажей фильмов и книг. Двое ребят носили очки, как ни странно, одинаковой формы, маленькие старомодные очочки в круглой стальной оправе. У того, что покрупнее, а он и вправду был крупным, за метр девяносто, было прямоугольное лицо, темные волосы и грубоватая бледная кожа». Его можно было бы назвать красивым, будь его черты более подвижными, а глаза за стеклами очков более выразительными и живыми. Он носил темные костюмы английского покроя и всегда появлялся с длинным черным зонтом. Зрелище для Хэмдона, прямо скажем, причудливое. Сквозь толпы битников, панков, самодовольных выпускников частных школ он шествовал ровным, невозмутимым шагом со строгой осанкой старой балерины, что было удивительно в человеке его габаритов. «Генри Винтер», — сообщили мне приятели, когда однажды я указал на его черную фигуру вдалеке. Сделав изящный крюк, он обходил стороной кучку калашматящих по бонгам хиппи. Тот, что пониже, правда, ненамного, был неряшливый разовощек и постоянно жевавший жвачку блондин, неизменно пребывавший в приподнятом настроении. Он всегда носил один и тот же пиджак. Бесформенное нечто из коричневого твида с протертыми на локтях рукавами, не достававшими ему до запястья. И ходил, засунув кулаки глубоко в карманы пузырящихся на коленях брюк. Его песочного цвета волосы лежали так, что правый глаз был едва виден из-за длинной пряди, свисавшей поверх очков. Звали его Банни Коркоран. В банне непостижимым образом превратилось имя Эдмунд. В столовой я часто слышал его громкий и резкий голос, легко различимый в общем шуме. Третий юноша из этой пятерки выглядел необычнее всех — Элегантный, с острыми выступами локтей и плеч, и нервными движениями рук, он был таким худым, что, казалось, вот-вот сломается. Лукавое, белое, как у альбиноса лицо, венчала аккуратная огненная копна самых рыжих волос на свете. Я полагал ошибочно, что он одевается, как Альфред Дуглас или граф де Монтескью. Великолепные накрахмаленные рубашки с отложными манжетами, изумительные галстуки, легкое черное пальто, полы которого вздымались на ходу и придавали ему сходство с королем студенческого бала и Джеком-потрошителем одновременно. Как-то раз я с восхищением заметил у него на носу пенсне. Позже выяснилось, что оно не настоящее. В оправу вставлены простые стекла, а зрение у него острее моего. Его звали Фрэнсис Абернати. Дальнейшие расспросы вызвали подозрения у моих знакомых мужского пола, недоумевавших, с чего бы мне интересоваться такой особой. И, наконец, были еще двое — юноша и девушка. Я часто видел их вместе и сначала принял за обыкновенную парочку, но однажды, рассмотрев поближе, догадался, что они брат и сестра. Позже я узнал, что они, более того, близнецы. Сходство их было удивительным оба с густыми русыми волосами и лишенными явных признаков пола лицами, такими же ясными, радостными и полнокровными, как лица ангелов на картинах фламандцев. Пожалуй, они так сильно выделялись в Хэмбдоне, где кишмяки шили непризнанные гении и начинающие декаденты, а в одежде обязательным считался черный цвет, еще и потому, что предпочитали носить светлые, преимущественно белые вещи. В удушливом смоге сигареты и мрачных умств у ней они мелькали то тут, то там, словно аллегорические фигуры из старинной постановки или призраки гостей давным-давно минувшего чаепития в саду. Они были единственными близнецами на кампусе, и узнать их имена было нетрудно — Чарльз и Камила Макколей. Все они казались мне абсолютно недоступными, и все же я с интересом наблюдал за ними при всякой возможности. Вот Фрэнсис, нагнувшись, беседует с сидящим на ступеньке крыльца котом. Вот Генри проносится мимо в маленькой белой машине на сиденье рядом с ним Джулиан собственной персоной. Вот Банни, высунувшись из окна второго этажа, что-то кричит близнецам на лужайке. Постепенно ко мне просочились еще кое-какие сведения. Фрэнсис Абернати приехал из Бостона и, по слухам, был юношей весьма состоятельным. Генри, как говорили, тоже был небеден, к тому же отличался феноменальными лингвистическими способностями. Он знал несколько языков, древних и современных, и в 18 лет опубликовал комментированный перевод Анакреона. Мне рассказал об этом Жорж Лафорк. правда, когда мы коснулись этой темы, он стал мрачен и немногословен. Позже я узнал, что на первом курсе Генри поставил его в ужасно неловкое положение перед всем факультетом, когда Лафорг отвечал на вопросы после своей ежегодной лекции по «Поросину». Близнецы снимали квартиру в городе и были родом откуда-то с юга, а Банни Коркорен имел обыкновение слушать у себя в комнате марши Джона Филиппа Сузы. Поздно ночью и на полную громкость. Все это вовсе не значит, что я был занят исключительно подобными наблюдениями. Я только начал привыкать к колледжу. Занятия шли полным ходом, к тому же немало времени у меня отнимала работа. Мой острый интерес к Джулиану Морроу и его греческим ученикам — уже начал ослабевать, когда произошло одно удивительное совпадение.